Третье. О радугах. Когда Ваню в университетском коридоре шумно поздравили друзья, он отказался пойти в студенческое кафе, чтобы обмыть защиту. Он пошел на берег, на обрывы, где густо разрослись молодые клены. Шел и постепенно превращался из дипломника в того, кем был на самом деле, мальчика Ваню, перешедшего в шестой класс в полинявшем до бела футбольном костюме и плетеных башмаках на босу ногу. А июль превращался в август. Недавно прошел теплый дождик, сейчас опять сияло солнце, но листья еще не высохли. Стараясь не задевать веток, Ваня пробрался на крохотную лужайку у самого обрыва. Здесь торчал пень от векового тополя. На пне, сдвинувшись плечами, сидели Гриша и Павлушка. Гриша предстояло скоро ехать в Тобольск, в гимназию, и они грустили. — Да хватит вам, — сказал Ваня, садясь сбоку. — У Павлушки тут Соня Лукова, а Гриша, ты выучишь там кучу корабельных наук, а к Рождеству приедешь на каникулы. — Утешать легко, — насупленно сказал Гриша. — Сам-то забыл уже, как лил слезы, когда чуть не расстался с лоркой. — Ну так что теперь, — пробормотал Ваня. Не знал, как тут возразить. «Ванья, а Лорка теперь кто?» — примирительно спросил Павложка. «Кто, когда, сейчас или...» «Когда ты уже студент», — усмехнулся Гриша. «Вы не поверите, она окончила театральную школу при драмтеатре и работает в местном тюзе. Играет Дюймовочку, Буратино, Герду и принцессу Турандот. И девочку Женю в новом спектакле «Стальной волосок». Зрители от 12 до 70 лет влюбляются в нее по уши. и ты терпишь?» — хихикнул Павлушка. «А что делать? Вы думаете, у нас в будущем никаких проблем?» гриш помолчал и сказал. «Ладно, ребята, все равно, все хорошо». «Потому что мы есть», — уточнил Павлушка. «Да, потому что мы были, мы есть, и мы будем всегда». — слегка назидательно сказал Ваня. Тут же застеснялся этой назидательности и виновато засопел. — А гейка вчера нам долбил то же самое, — заметил Гриша, — когда мы качались на досках у шадриковской лесопилки. Вверху раздался похожий на россыпь колокольчиков смех, и с веток покатились частые капли. — А гейка, не балуйся! — взвизгнул Гриша. — Вот беспутная голова! — Иди к нам! — сказал листьям Ваня. — Посидим вместе. Но опять посыпались капли, прозвучал смех, прошумели сырые ветки. — Совершенно несносный гарсон. Фи! — сказал Гриша голосом учительницы французского языка. Ее недавно пригласили Максаровы. А гейкинье когда? — объяснил Павлушка. — Он построил над логом три радуги? и катается по ним на едном блюде. Ну, на том, похожем на щит. 23 августа 2008 года Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ Февраль, 2018 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал. Игорь Князев